Страница 77 седьмая. письмо 63 третье. Татьяне Львовне Толстой, 1885 год, октября 17 -го, Ясная Поляна. Айда, Таня, спасибо, милая, за письмо, примечание первое. Пишите чаще, я ваши же марки буду вам собирать. Я уж набрал, теперь без шуток. Ты в первый раз высказалась ясно, что твой взгляд на вещи переменился. Примечание второе. Это моя единственная мечта и возможная радость, на которую я не смею надеяться. Та, чтобы найти в своей семье братьев и сестер, а не то, что я видел до сих пор, отчуждение и умышленное противодействие, в котором я вижу не то пренебрежение, не ко мне, а к истине, не то страх перед чем-то. А это очень жаль. Нынче завтра придет смерть. За что же мне унести с собой туда одно чувство, к своим, неясности умышленной и отчуждения большего, чем самыми чужими? Мне очень страшно за тебя, за твою не слабость, а восприимчивость к зевоте и желал бы помочь тебе. Мне помогает убеждение, несомненное в том, что важнее для тебя в мире, так же, как и для всех нас, нет ничего наших поступков и из них слагающихся привычек. Для меня, например, важнее гораздо вставать рано и отвыкнуть от табаку, чем исполнение всех моих внешних желаний. Для тети Тани, от которой я получил письмо, где она говорит, что ей нужно денег, денег, денег, гораздо важнее не то, что отвыкнуть брониться, а раз удержаться от брани, чем получить Ротшильдово состояние. И последний пример на закуску. Тебе важнее убрать свою комнату и сварить свой суп. Хорошо бы, коли бы ты это устроила, протискалась бы сквозь все, что мешает этому, особенно мнение, чем хорошо или дурно выйти замуж. Может, ты слишком согласна с этим или совсем не согласна, но меня всегда поражает это бессмыслица в свои поступки, из которых вся жизнь... Все, человек считает так, пустячками, а то, что не может изменить его внутренней жизни, считает очень важным. Так вот, сознание важности того, что важно, и пустяшности того, что пустяшно, может много помочь против всяких искушений. Я только представлю себе Фета, Костеньку, Урусова, Ширковых, Золотаревых с папировскими разговорами, неинтересными, непонятными друг другу и никому, и им самим не нужными. Но не только их, и еще мадам Сюрон, нагибающаяся, чтобы слушать. Но что и кого я не представляю себе из московской жизни, старых и молодых мужчин и женщин, ужас забирает меня. Примечание третье. Одно спасение во всякой жизни, особенно в городской, работа и работа. Я вижу тебя, ты скажешь, все неутешительно. Дело-то в том, что не утешаться надо, а идти вперед, куда хочешь, не хочешь идешь. И дело только в том, чтобы идти все прямо. А когда будешь прямо идти, будет и приятное, и очень приятное, я по опыту говорю. Я теперь испытываю это. Я живу очень хорошо. Я никого не вижу, кроме Александра Петровича, ресурсы которого очень ограничены. И если бы верил в счастье, то думал бы, что надо замечать и желать его. Я бы сказал, что я счастлив. Примечание пятое. Не вижу, как проходят дни». Не думаю, что выйдет из моей работы, но думаю, что делаю то, что надо, чего хочет от меня то, что пустило меня сюда жить. Разлука с семьей здесь теперь не больше той, которая всегда, когда мы все вместе. Даже тогда чувствую себя часто более одиноким. Теперь я очень-очень часто думаю о вас и думаю, чувствую вас лучше. В школу я ни разу не ходил. Чем более один, тем более занят». Письма я получила от тети Тани от Черткова. У меня освободился экземпляр, что же нам делать, и я пришлю тебе завтра. Да ты и у мама могла бы взять. А еще почему ты не возьмешься за какую-нибудь работу для печати народных изданий? Я читаю теперь понемножечку Блэкхаус очень хорошо, и я думал о Боливере Твисте. Примечание шестое только представить себе, как бы ты читала это в школе. Скажи, пожалуйста, что значит «Стахович» Примечание седьмое? Как ты думаешь, что он желает на тебе жениться? И почему, если желает, не делает предложения? Скажи мне откровенно, что ты об этом думаешь. В его отношениях к нашему есть много похожего на мои отношения к семейству «мама». Мама — это тетя Таня, Лёва — это Степа и так далее. Примечание восьмое и девятое. За палец твой денег доктору платить не надобно, а вот суп, если ты уладилась и выучилась готовить, это было бы хорошо. Нынче я рубил дрова. Пришли три дворовые мальчика и руководитель их Иван Павлович и остановились против меня. Примечание десятое. Я спросил, что им нужно. Помялись, и Иван Павлович подал мне бумажку. Я, говорит, написал сочинение о бедном мужике. Сочинение ироническое, но подробности две очень хороши. У мужика по локте рукава полушубка разорваны, и пальцы из сапог торчат. То когда он стал плясать, рукава замотались, как крылья у коршуна, а пальцы из сапогов, как молодые соловьи из гнезда выглядывают. Не думаю, чтоб два листика, на которых я пишу, значило то, что я разорвал и не послал, что написал. Нет, это только экономия бумаги, а я пишу, что попало. И хотя чувствую, что это очень дурно пишу, пошлю, как написалось. Вчера, получив твое письмо на козловке, я так хорошо о тебе подумал и мысленно с тобой говорил, а теперь потерял тон и вышло педантично и несвязно». Тебе отлично жить на освете, сил в тебе много и физических, и умственных, и душевных, только поблюди их. И любят тебя люди, как ты пишешь, барышни, я верю этому. Любят так ни за что, но прощай, душа моя, пиши. Лев Толстой Примечание Письмо от 14 октября Второе Татьяна Львовна писала «Ничего не делаю, не могу. Все кажется очень дико, а в сущности все так же, как всегда. Но мне кажется, что, если мой взгляд переменился на вещи, то у всех он должен также перемениться». Третье. «Иславина». Четвертое. Перевод с французского, начитано в тексте. Пятое. «Иванова, переписчика сочинений Толстого». Шестое. «Холодный дом» и Оливер Твист Романы Диккенса. Седьмое. «Стахович». Восьмое. «Лев», сын Льва Николаевича Толстого. Девятое. «Берс», брат Софьи Андреевны Толстой. Десятое. «Арбузов». Сын сапожника Арбузова, в то время еще мальчик. Толстой называет его по имени и отчеству Шутливо. Конец примечаний.